Эпилог Габриэла Дебьон вернулась над сваркой и подала прошение о разводе из принципа. Даже надавила на супруга, чтобы тот подписал заявление. Все-таки у нас был договор. Но канцелярия аппарата управления сослалась на высокую загруженность и отказала в прошении. «Приходите через три года, там, может быть, мы будем свободнее», <свободнее> нагло заявил ей уже знакомый секретарь. Полыхая негодованием, Габриэлла вернулась домой и высказала супругу все, что думает о надменных и заносчивых цваргах, а также, что на Эльтоне по одной только заявке гражданки ее бы развели немедленно. Слово за слово, спор о политическом и законодательном устройстве двух совершенно разных миров перетек в спальню, а там уже Габриэла и забыла, почему вернулась домой такой недовольный. а утро началось с работы на новом месте и старых знакомых. Если Персиваль нейтрально отнесся к тому, что госпожи Дебьон какое-то время не было на планете, и вот она вернулась, то Давид разыграл сцену с сердечным приступом. Он в очередной раз попытался образумить друга детства, что нельзя столько времени проводить с одной и той же женщиной, тем более если она всего лишь фиктивная супруга. Габриэлла вначале хотела многое высказать Давиду, но, поразмыслив и вспомнив о провале в отношениях с неизвестной Цваргиней, сдержалась. Ко всему наедине бизнес-партнер Вейлора неожиданно проявил куда как большее уважение, чем при первой встрече, и даже скомканно поблагодарил за то, что Эльтаника нашла крыс. «И да, я прошу прощения, что ты оказалась втянутой в ту историю с Тобиасом и Тимиром». «Наверное, мне все-таки следовало говорить с Вейлором наедине, и тогда бы ничего не случилось». «Зато нет, худо без добра этих козлов поймали. Все благодаря тебе». «До тебя определить источник утечки информации не получалось». По речи и постоянно дергающемуся хвосту было видно, что Давид впервые извиняется перед женщиной. «Дальше больше». Габи аккуратно расспросила Вейлора, что же все-таки случилось с бывшими двумя сотрудниками... и выяснила, что Давид лично взялся за это дело и засадил негодяев в тюрьму. Доказать приставание было очень сложно, камер в зоне отдыха офиса фирмы не имелось, зато вместе с вещественным доказательством, найденным блокнотиком, Тобиаса и Темира лишили свободы на несколько лет за коммерческий шпионаж. Время шло, госпожа Дебьон плотно обосновалась на цварге, и это заставило сотрудников консалтинговой фирмы задуматься. Если на корпоративе все подумали, что Вейлор женился на Габриэле ради статуса, как-никак, красотка Эльтоника, вариант получше, чем отсутствие жены, то за первые же месяцы работы Габи в компании все уже не знали, куда деваться от столь энергичной особы. Габриэла проявила такую деловую хватку, какой цварги точно не ожидали от женщины. По фирме поползли различные слухи – Кто-то сделал предположение, что уважаемый Вейлор Дебьон пожертвовал собой ради бизнеса, чтобы сманить редкого высококлассного профессионала в сфере маркетинга. Кто-то выражался мягче и считал, что на самом деле Габриэлла – предприниматель, которая приобрела часть акций компании, и именно поэтому так радеет за успех фирмы. Давид подозрительно щурился, присматривался к Габи, внимательно наблюдал за всеми изменениями, но молчал. В конце концов, он сам был совладельцем фирмы и прекрасно видел, что девушка лишь увеличивает оборот компании. Деятельная Эльтонейка умудрялась быть везде, перепроверять проекты, требовать переделать материалы и исследования, где сотрудники явно работали не в полную силу. Там, где раньше прокатывало, вдруг появились требования о высоких стандартах. Там, где раньше визуальная составляющая играла не такую большую роль, Ведь директор ранее не обращал на эти мелочи внимания. Маркетологи теперь потели до хвоста и резонаторов. Разумеется, все это сказалось положительно на бизнесе и оборотах. И даже Давид внезапно сменил общение с Габриэллой на почтительное. За каких-то полгода среди собственных сотрудников Вейлор из несчастного, лишившегося зрения директора, был переквалифицирован в единственного цварга, способного усмирить эту бешеную эльтонейку. Гуманоиды как сочувствовали Вейлору раньше, так и продолжили привычку массы не изменить, но изменился оттенок их эмоций». Если раньше за спиной Дебьона они шушукались и горестно вздыхали о том, что руководитель, к сожалению, инвалид, то теперь уважали его до такой степени, что всегда опускали глаза в пол. Этот цварк ради блага фирмы готов был даже жениться на эльтонейке со стервозным характером. После случая в сафари-парке системная полиция проводила долгие разбирательства. Досталось всем». Директора национального парка уволили, как и охранника, который не справился с обязанностями. Реку вычистили от иллистых прагунов-пираний, но это оказалось нелегко, попробуя отлови все икринки. А штат туристических флаеров полностью заменили на новый». Федеральный новостной канал пригласил Ксандра на интервью как школьного преподавателя, который пережил весь этот ужас с плотоядными хищными монстрами из другого мира и сумел защитить 28 детей. Краснее и бледнее молодой преподаватель обмолвился, что если бы не помощь Вейлора де Бьона, то все бы не закончилось так хорошо». Это интервью, как вирус охватило всю планету. Шутка ли? Незрячий цварк помог в спасении школьников. Через неделю после этого громкого события вновь позвонила Алиса и пригласила Вейлора и Габриэлу в гости. Собираясь на очередное мероприятие, супруги ожидали увидеть толпу друзей и родственников. Но каково же было изумление обоих, когда на ужине оказались только родители Вейлора? Дебьон старший впервые за долгие годы захотел увидеть сына. Извинений в тот вечер не прозвучало, лишь разговоры о погоде, спорте и политике. Но даже Габриэла чувствовала раскаяние старшего Цварга и его глубокий стыд. Алиса тоже изменилась по отношению к сыну в лучшую сторону. Не сразу, но события сафари Тура и общественный взгляд на храбрость Вейлора что-то поменяли в ней самой. Больше ни разу не прозвучала фраза о том, что сын нуждается в няньке, в сравнении с несамостоятельным ребенком, и слов «бизнес построил себя сам». А спустя три года, когда подошел срок рассмотрения заявления на развод в аппарате управления цваргом, Габриэлла даже и не вспомнила об этом, так как вовсю занималась переделкой гостевой спальни в детскую комнату. Супруги Дебьоны ждали появления на свет очаровательной малышки Эльтоники. Габриэлла летала словно на крыльях и планировала рожать на Цварге, но ее ужасно расстраивал тот факт, что маме никак не давали визу на планету, даже из-за рождения внучки. Вейлор бился рогами с АУЦ, чтобы вытребовать визу для тещи, но секретарь ехидно разводил руками и отвечал «Не положено». В конце концов, Вейлора озарила идея, и он попросил своего холостого дядю Ирена оформить фиктивный брак с мамой Габриэллы, чтобы последнюю все-таки пустили на цварк. Но это уже совсем другая история.